Глава первая. Я смотрел на то, как растворяется мое тело, и не чувствовал ничего. Даже усталость от недавно проведенного боя и боль в многочисленных ранах ушла куда-то в сторону. Лицо, если можно так назвать морду ужасной твари врага, было переполнено бессильной яростью и обещанием самой ужасной мести. Смешно. Какое дело до мести мертвецу? Вот только оказалось, что это был далеко не конец. Я вроде только моргнул, а увиденная мной картина полностью изменилась. Закрывающий портал и образ чужака исчез, сменившись на статую Бориса Скворцова, больше известного как Собиратель, и его самого, стоящего рядом. «Я жив?» — решил я спросить, чтобы убедиться, что это не бред. Да и сектант может подсказать, если он, конечно, не плод моего воображения. «Папа!» — слева от меня слабо произнесла светловолосая девочка лет семи. Она была очень бледной, будто резко потеряла много крови, а немного заляпанные рукава джинсового костюма раскраски хаки только подтверждали мою догадку. «С возвращением!» — усмехнулся стоящий справа Скворцов, отвлекая от незнакомой мне девочки, что так странно на меня среагировало. «Давно тебя не было!» Еще раз оглядевшись, заметил, что вокруг стоят еще люди в серых либо плащах, либо накидках, закрепленных фибулой в виде спирали ДНК. По привычке активировал астральное зрение и прошелся по ним взглядом, чтобы узнать, кто передо мной. И тут же чуть не ослеп. Все вокруг буквально забивал один и тот же свет, что исходил от Скворцова и не давал ничего подробно рассмотреть. Но кое-что я все же заметил. Точно такой же свет шел и от людей в плащах. «Последователи? Ты хоть оденся, не смущай людей!» Снова привлек мое внимание старик. Только после его слов я понял, что стою абсолютно голый на холодном каменном полу. Организм сразу же отреагировал. Он как будто только что включился и стал сигнализировать, что и остальное тело уже слишком озябло. «Не поделишься одежкой?» — спросил я его, так как нигде свободной одежды не увидел, и чем прикрыться не знал. «Вот, пожалуйста!» — подошел, видимо, один из последователей Бориса, что так же, как и большинство присутствующих в здании, был в плаще и протянул такой же мне. «А где мы?» — накинув предложенный плащ и подождав, пока Скворцов распорядится найти мне нормальную одежду, уточнил я. Девочка, что до этого устала сидела на полу, видно уже оклемалась, и как только я оказался немного одет, тут же подошла и прижалась ко мне. От неожиданности я замер и не знал, как реагировать. «В моем храме», — усмехнулся на мою реакцию старик, попутно став отвечать на мой вопрос. «На месте бывшей Успенской церкви. Ее во время войны уничтожили, а недавно мои последователи восстановили». — Так мы в Видном, — уточнил я и обратился к малышке. — Извини, а ты не могла бы меня отпустить? А то мне неловко, когда меня почти голова обнимают неизвестные девочки. — А я известная, — гордо ответила мне малявка, но все же отпустила, и, задрав голову, стала сверлить меня взглядом. — Я дочь легенды. — Хм, поздравляю, — не нашел я, что еще ответить. Ха — Ха-ха-ха! — зашелся в хохоте Скворцов. чем несказанно удивил своих адептов. Вон как опешили, и глаза чуть не на лоб лезут. Что интересно, пока что они в наш разговор не встревают, только между собой иногда шепотом перебрасываются словами. Между прочим, отсмеявшись, решил мне пояснить причину своего веселья Борис. Она про тебя говорит. Про меня? Не ожидал, что меня станут считать легендой. Стоп! То есть она моя дочь? Хотя... «Вроде она кого-то папой назвала, когда я появился. Неужели меня?» Я уже более внимательно посмотрел на малышку, что ухмылялась, глядя на меняющиеся эмоции на моем лице. «Вижу, осознал!» — удовлетворенно кивнул Скворцов. «Лида, не шокируй пока отца. Дай ему в себя прийти. Семь лет все-таки пропустил человек. Многое изменилось. Вон и одежду тебе принесли. Иди, одевайся!» Я посмотрел в указанную сторону. Из укромной двери в паре метрах за статуей выглядывал посланный за одеждой служитель. И стоило ему понять, что я на него смотрю, жестом позвал за собой. «Здесь посиди», — раздалось за спиной, когда я пошел за последователем Скворцова. Оглянувшись, увидел, как старик показал девочке на один из стульев, стоящих в зале. А сама она была всего в шаге от меня за спиной. «Пошла следом, значит?» Не хочу! упрямо стукнула она ножкой. Это мой храм! неожиданно сурово и грозно произнес собиратель. Свет мигнул, а я почувствовал движение в астрале. Вы подверглись неизвестному астральному воздействию. Эффект! Работа с астралом в данной местности ограничена. О! А вот и подсознание с системой очнулось. Названная Лидой Светловласка, пусть и с неохотой, но подчинилась. Строптивая у тебя дочка! Сказал мне Скворцов, когда я зашел в небольшую комнату, Куда меня привел служитель, и стал одеваться. Все по-своему норовить сделать. Ох и мучается Оля с ней. В груди кольнуло. Оля. А ведь если верить старику, То она уже семь лет одна дочь растит. Ну не одна, наверное. Все же родители наверняка ей помогают. Но все же. А я вот связь с дочкой совсем не ощущаю. Для меня всего миг. Даже меньше прошел. И как мне реагировать на ее заявление? Пока же я просто одевался. Трусы, серая застиранная футболка, такие же носки. А вот дальше уже пошли отличия от моей привычной одежды. Нет, внешне мне дали брюки, но взяв их в руки, я почувствовал легкие мурашки, как при взаимодействии с артефактом. Попробовав снова активировать астральное зрение, смог рассмотреть подробнее, что мне дали. Да и Борис, видимо, чуть убавил мощность своей ауры, и теперь ряби в глазах, как при первой попытке осмотреться, не было. Брюки? Артефакт третьего уровня, часть комплекта, встроенные функции, самоочищение, терморегуляция, защитное плетение третьего ранга физического типа, защитное плетение третьего ранга ментального типа. Хм, ну, вопросы понятно. «Вижу что-то, с чем раньше не сталкивался, и интерпретировать не могу. Вот подсознание и говорит обратить внимание и устранить пробел в знаниях. Но вот уровень защиты и количество встроенных плетений говорит о многом. Раньше мы, даже состоя на службе и имея доступ к самым передовым новинкам в области пси-разработок, о таком могли только мечтать. А здесь...» Чуть ли не первые попавшиеся штаны являются артефактными. Не думаю, что ради меня так старались. Оценил?» — заметил мой интерес Скворцов. «Стандартный набор послушника, только вступившего на тропу служения и получившего метку. Самое распространенное, что есть в храмах из одежды. Оценил. И пиар Бориса самому себе и своей пастве тоже. Но что-то говорить пока еще не стал. Дальше шла водолазка. Как оказалось, именно она была комплектом к штанам. Только там, кроме защиты, была еще и возможность подключать сторонние артефакты. Но снова присмотревшись к штанам, понял, что и они так могут. А на месте вопросов появился пункт о слоте под сторонний артефакт. Только на месте количества пока для меня вопросы стоят. Но со временем узнаю. И напоследок обувь, прочные ботинки с парочкой плетений. Одно на защиту, а второе – встроенный воздушный кулак. Но после штанов и водолазки это уже не так удивляло. А секта-то у собирателя, с военным уклоном. Ну, теперь задавай вопросы. Кратко отвечу, но учитывай, тебя снаружи дочка ждет. И хоть сейчас она немного притихла, но зная ее характер, сразу скажу – это ненадолго. Так что постарайся минут в десять уложиться. Вопросов была уйма. начать с того, откуда такие артефактные комплекты одежды взялись, и заканчивая той самой дочей, а точнее, почему она здесь. А Оли или кого-то еще из знакомых нет? Вот с нее и начал. «Расскажи о Лиде. Так же ее зовут?» – посмотрел я на старика. «Это правильно», – удовлетворенно кивнул Скворцов. «Семья на первом месте. Ну что сказать, родилась она чуть больше шести лет назад». Единственный ребенок, что был зачат действующим псионом. Из тех, что я знаю, я видел немало. Это имеет значение, сразу зацепился я за момент. Да, кивнул собиратель, из-за этого она уже сейчас имеет силы, равные инициированному третьего уровня. Чтобы ты знал, при рождении ни одна живая душа сразу же силы не получает, точнее не активирует их. В этом еще одно наше отличие от тварей схеллы. Новорожденным организмом нужно время, чтобы мир изучил их и дал самое подходящее умение. Среди людей это возраст десяти лет. В среднем, если инициируется девятилетка, то такой ребенок уже считается одаренным. Но есть одно большое «но», поднял вверх старик указательный палец, подчеркивая то, что собирается сказать. Если воздействовать на энергетику существа артефактом с Хеллы, то его инициация ускорится. И чем сильнее артефакт, чем больше в нем осталось энергетики чужого мира, тем существеннее эффект. Чуть помолчав, старик продолжил. Вот только ты надежно закрыл наш астрал от этого, за что тебе огромное спасибо. Но есть еще люди, что хотели бы сами попасть на адскую планету для собственного развития. — Серьезно? — не поверил я последнему заявлению. — С чего ты взял? Собиратель чуть помялся, словно раздумывая, говорить или нет, но все же продолжил. Я частично могу знать, что думает моя паства, и чем сильнее адепт и крепче связь с ним, тем больше. Среди тех, кто приблизился ко мне достаточно близко, таких нет, но иногда снизов до меня долетают обрывки мыслей. — К сожалению, уточнить что-то у меня нет возможности. Хоть меня и считают богом, но скорее я подобен Олимпийскому пантеону. Силы, тем более узкоспециализированной, много, но всеведущим меня точно не назовешь. — Они безумцы! — прошептал я, снова вспомнив оскаленную морду твари, из-за которой и пропустил семь лет жизни. — Так, что еще рассказать? — решил перевести тему скворцов. Оля, о ней расскажи. И почему сейчас ее здесь нет? Она давно забросила тебя ждать. Попытки возродить тебя с помощью моей силы раньше уже предпринимались, но безуспешно. Два года горевала, а потом ее отца убили. Это ее еще больше подкосило. Если бы не Иван, твой приятель по службе, взялся вытаскивать ее из депрессника. Ну и за дочкой твоей присматривать. Тут Скворцов замолчал. А я, кажется, понял, что он скажет дальше. Сын у них, короче, сводный братик твоей Лиды. Ну да, как я и думал. Аздобин хорош, гад. Внутри поднялась злоба на товарища, с кем столько пройдено было. Ты на него не сердись, заметил это старик. Это для тебя всего мгновение прошло, а здесь гораздо больше. Да она горевала по тебе больше, чем вы женаты. Ага, вот только мне от этого не легче. Известие о том, что Оля теперь живет с другим, обожгло сильнее всех других новостей. Короче, давай расскажу, сколько всего событий в глобальном масштабе произошло, и, может, тогда ты поймешь, что поступок твоей Оли не такое уж и предательство. Да он вообще предательством не является. Молча кивнул. Пусть говорит. Но вот пока по-другому воспринимать ее уход я не могу. И Скворцов приступил к рассказу. А у меня по мере перечисления всех событий все сильнее и сильнее вставали дыбом волосы. Неужели люди смогли такое наворотить всего за семь лет?